Глава 5. Открытый космос. Торговая станция «Суровая». У меня был в запасе целый час, и я решил привести в исполнение следующий пункт операции «Возмездие». Для себя я назвал его «Шок и трепет». Мне самому было немного не по себе. Уничтожить одного из способников атаки на нас, продажного генерала Макдака Фишрака, было нетрудно. Но вот показать его смерть по всем новостным каналам, это впечатлило даже меня, видавшего тысячи смертей. Генерала было не жалко. Он не брезговал никаким заработком, давал сопровождение охранения контрабандистам, закрывал глаза на наличие пиратов в своем секторе, брал от них отступные. Торговцев, доставляющих сюда товары, технику и продовольствие, обложил данью. Все платили ему, понимая, что в противном случае их ждут неприятности, а колонисты с суровой, имея свою охрану и транзитом вывозя сырье в миры Метрополии, ему не платили. В этом он видел нарушение устоявшегося порядка, и когда представился случай, подключился к действиям против нас. Он с радостью этим воспользовался, за что первым и поплатился. «С другой стороны, что я мог сделать?» «Требовать справедливости? Разразиться гневом и пробиваться в кабинеты военных начальников? Писать письма и строчить просьбы? Сидеть и смотреть, как убивают людей, доверившихся мне?» «Пока эти трутни жируют, паразитируя на других, пользуются положением и наживаются на чужих бедах?» «Советники будут делать удивленные лица, громко возмущаться и требовать доказательств». «Ага, сейчас! У них круговая порука!» «Нет, такого удовольствия я им не доставлю. Моя цель заключалась в том, чтобы убрать откровенных врагов, уверенных в собственной безнаказанности, и дать понять совету сектора, что правила изменились. Чтобы они увидели, появилась сила, способная достать их в любом месте. Методика мной была отработана. Послать мину по координатам и показать это по всем новостным каналам станции». Но при этом надо было отвести угрозу от княжества, чтобы никто не смог доказать, что это дело рук специалистов из СНГ. Этот мир устроен так, что раз нет доказательств, нет преступления и нет виновного, хотя все догадываются, кто это сделал. Прямо по земной поговорке «не пойман, не вор». Вот я и решил действовать по их отработанной схеме. Само решение пришло, как всегда, мгновенно. Все должны знать, что в мире появилась новая сила борьбы за справедливость. Пусть будет. Я задумался. Фронт борьбы с коррупцией. И понятно, и устрашающе. Фронт как-никак глобальная сила. Вот так дедушка Рок появился на всех новостных каналах. Брык не знаю какой по счету, перехватив управление каналами новостей, транслировал репортаж. Я почувствовал, как станция сначала замерла а потом взорвалась воплями, шумом и беспорядочной суетой. Какие-то люди бегали по коридорам в поисках старика, опрашивали всех встречных и поперечных. Сектор станции, где была расположена вещательная компания, напоминал разворошенный муравейник. Каналы постоянно крутили на шумевшие кадры. Эксперты высказывали свои мысли. Корабли спешно пытались покинуть станцию и не могли. Наступал хаос. Простые работяги одобрительно бурчали, что так и надо ворюгам. Недолго думая, образовались стихийные комитеты люпменов и начались первые, несмелые попытки экспроприации у кровососов на нижних уровнях. Это мне сообщил секретарь Брык. Появились даже мошенники, выступающие от имени фронта, но таких тут же хватали агенты службы безопасности. Совет сектора собрался на экстренное закрытое совещание. «Господа!» — начал тревожно председатель совета. «Мы столкнулись со страшной угрозой. Я пригласил на совет представителя пограничных сил, представителей службы безопасности и военной контрразведки. Станция бурлит. Случай вопиющий. Такого жестокого и наглого убийства за всю историю существования станции еще не было. Нам брошен вызов, господа!» Председатель оглядел членов совета. Все молчали, опустив головы. О чем они думали, председатель знал. Каждый думал о том, кто будет следующим. Каждый думал, как удрать отсюда и отсидеться. Но не о том, что нужно делать. Он и сам бы удрал под видом консультаций. Да вот беда, корабли не могли отчалить. На станции нарастал хаос. Служба безопасности еле справлялась с наведением порядка. «Ситуация сложная, господа» и может полностью выйти из-под нашего контроля. Начнутся манифестации, пойдут требования отставки совета. Вы знаете не хуже меня, сколько...» Он немного замялся, подбирая выражение. «Сколько пустословов и карьеристов только и ждут момента, чтобы переизбрать совет. Нам нужно будет совместно выработать и отправить сообщение о случившемся в Департамент инфраструктурного развития и интеграции». Председатель не хотел отвечать за всех и старался разделить ответственность со всеми членами совета. «И объясниться!» С нажимом продолжал убеждать испуганных советников председатель, сматриваясь в их лица, что пригнули головы и старались не встречаться с ним взглядом. «Трусливые скоты!» — подумал председатель. «Хватит прятаться за мою спину!» «Я буду с вами откровенным, если там...» Он сделал небольшую, точно выверенную паузу. «Придут к выводу, что мы не справляемся с ситуацией, нас уберут!» Все согласно закивали головами, словно болванчики. Так как хорошо понимали, что их уберут от кормушки, лишив всякой надежды построить фундамент будущего благополучия и стать настоящими влиятельными обеспеченными людьми. «Давайте сначала заслушаем представителя пограничных сил. Что им удалось узнать?» — предложил председатель совета. Пограничник откашлялся и кратко сообщил, «У меня, господа, нет пока никакой информации. Проходит разбирательство. Доложу только, что генерал Фишерок трагически погиб». «Тоже мне новости», — хмыкнул первый советник. «Это видели все. Лучше скажите, у вас есть версии», — подумал и откровенно спросил, — «кому он перешел дорогу». «Или у кого украл слишком много» негромко добавил второй советник. «Что вы такое говорите? Генерал — честнейший человек, он имеет много наград за безупречную службу». «Ага, и поэтому его сняли с должности и сослали сюда», — не отступал второй советник. «Вы что-то хотите сказать?» — обратился к нему председатель. — Только то, что начали с генерала, господин председатель. Не с третьего советника, что содержит нелегальный бордель и нарушает закон, а с генерала. — Это не бордель, господин Морданхай, — взвился третий советник. — Это элитный дом моделей. — Да знаем мы, что это за модели, — отмахнулся советник. — Пользовались их услугами. Мне хочется понять, кому стал мешать Фишрок. «Мы все хорошо понимаем, что генерала убили не за его огромный живот. Он стал кому-то сильно мешать и, по-видимому, не стал договариваться. Может, представитель пограничных сил расскажет, чем занимался генерал в последнее время?» Полковник завис и через пару секунд сообщил. «Генерал курировал вопрос с задержанием пиратов». Второй советник усмехнулся. «И давно у нас стали ловить пиратов». «Ну, это... не совсем пираты. Это флот с планеты Суровой», — после небольшой заминки ответил полковник. «Это ту, что атаковали наемники Триатекс? поинтересовался первый советник. Полковник отвел глаза и кивнул. «Ну, вот вам и ответ, кто за этим стоит», — сделал вывод председатель. Все устремили взоры на представителя СНГ в совете. Тот спокойно выдержал взгляды. «Господа, у нас нет возможности совершить подобный акт. Мы не военные люди, а гражданские лица. Наши колонисты на суровой находятся в блокаде, и в любой момент там может начаться штурм поселений. Будут гибнуть невинные люди, женщины, дети. Вы решили закрыть на это глаза и стали делать вид, что это совет не касается. Не дали нам возможности защищаться, арестовав наши корабли». Теперь пытаетесь обвинить СНГ в убийстве генерала? Я вам скажу то, что вы знаете и без меня. Фишрак мешал многим. Он взорвался и только. Долгое время планета, на которой возможно, но трудно жить, пустовала. Интерес суровый появился тогда, когда там нашли месторождения полезных ископаемых. Когда были проведены глубокие геологические изыскания, разведка, составлены карты залежей. Поэтому логично предположить, что на нашу планету положили глаз многие, и не только Триатекс. Мое мнение – это конкуренты Триатекс Ни для кого не является секретом, что генерал тесно сотрудничал с этой корпорацией. «Это все домыслы!» – вскочил полковник. «У вас нет доказательств!» «Они уже не нужны! Убийство Фишерка сделало их ненужными! Я тоже склоняюсь к тому, что это конкуренты Триатекс. Отозвался на спор второй советник. «Мы все понимаем, что колонисты Суровой не являются пиратами, и задержание их сил самообороны служит только одной цели – дать возможность Триотекс захватить планету». Он говорил в гробовой тишине. «Надо откровенно признать это и понять, что те, кто провели такую акцию, хотели только одного – показать нам, господа, свои возможности. Наверное, чтобы мы не вмешивались». Он не договорил. «Это гнусные инсинуации, господин Мартенхай. Вновь вскочил со своего места полковник. «Мы честно выполняем свой долг и должны разобраться в том, что произошло. Корабли СНГ были пойманы с поличными при нападении на сухогруз». Второй советник, не отвечая на выпад, посмотрел в сторону контрразведчика. «Вы тоже считаете, что сухогруз Аврос не боевой корабль?» «У меня нет оснований полагать по-другому», — туманно ответил военный в штатском. Он сидел с непроницаемым лицом, не вступая в прения, но внимательно слушая всех. «Работнички!» — недовольно проговорил Морданхай. «За что вам только деньги платят?» «Что вы этим хотите сказать?» — представитель разведки с вызовом посмотрел на советника. «Только то...» что у меня есть основания полагать, что Аврос несущий крейсер, плохо скрытый под маскировкой гражданского судна, и вам, военным, не заметить этого было просто невозможно. Надо было, я полагаю, сильно постараться не сделать это. Полюбуйтесь, что я получил сегодня». Он развернул голый экран над своим местом. На нем был величественный корабль, застывший в космосе. Потом пошел текст. Обратите внимание на альфа-узлы гравитационного привода. Это военный образец. Затем картинка сменилась и стали видны ряды боевых кораблей. Это трюм сухогруза. Шла строка. Здесь 28 истребителей и 5 десанта штурмовых ботов. Запись обрывалась. Советник обратился к представителю службы безопасности. «Вы не скажете, где сейчас находится этот корабль. Кроме того...» Проверяла ли его таможня? И как руда могла превратиться в боевые корабли? «Э, он убыл в неизвестном направлении», – доложил он. «Как он убыл, мы знаем», – вступил разговор советник от СНГ. Самовольно покинул причал, подвергая опасности станцию. Об этом говорилось в новостях. Хотелось бы знать, кто покровительствует им. Все присутствующие уперлись взглядом в представителя службы безопасности. Тот замялся и неохотно выдал. — Нам даны распоряжения, не препятствуя деятельности этого корабля. Председатель подался вперед. — От кого поступили распоряжения? — Из военной контрразведки. Отвечающий отвел глаза и воззрился на потолок. В полной тишине раздался голос второго советника. — Теперь хотя бы понятно, кто будет следующей жертвой. В воздухе раздался шум. Как будто из огромной камеры стал под давлением выходить воздух. Кто выдохнул с облегчением, кто вздохнул и затаил дыхание. «Господа, мне срочно нужно вас покинуть!» Военный в штатском поднялся и стремительно вышел из зала заседаний. «А вот интересно, почему никто не говорит о том старике, что зачитал приговор?» Раздался голос председателя. «Его нашли?» Но его вопрос остался без ответа. «Зажглись голые экраны советников. Мы прерываем передачу для сообщения экстренных новостей». Диктор сидел весь в поту. «Только что убит еще один высокопоставленный военный. Это господин Хичпок, начальник контрразведывательной службы сектора. Ответственность за смерть взял на себя фронт борьбы с коррупцией». В зале установилась тишина. А затем члены совета вскочили и бросились на выход. Но, не добежав до двери, остановились, словно напоролись на стену. В проеме стоял и по-доброму улыбался старик. «Ну куда же вы, господа?» — спросил он. «У меня было время, и я решил заглянуть в зал совета, где заседали господа-советники. Во мне проснулись предприимчивые предки, и деды, объединившись, толкали меня собрать дань с господ и раздать ярлыки на княжение». — Давай, внучок, куй железо, пока горячо. Такая халява валит, что грех не постричь жульё. Противиться им я не стал и вошёл в зал. Мне навстречу устремились испуганные люди, но, увидев меня, замерли на полпути. — Ну куда же вы, господа? Прошу всех вернуться на свои места! — вежливо приказал я. За моей спиной раздался шум. Это в зал ворвались сотрудники службы безопасности и упали, лишившись сил. Не обращая на них внимания, я прошел к овальному столу и остановился. Положил флешку на стол. «Господа, здесь номер счета, куда тем, кто хочет продолжать работать на благо сектора, нужно добровольно перевести по 2 миллиона кредитов. Это фонд гражданских инициатив» и средства с него будут тратиться на поддержку законности и поддержание порядка в секторе». Оглядел застывших чинуш с испуганными лицами и пошел на выход. После ухода страшного старика в гробовой тишине, зал взорвался возмущенными воплями. «Это произву! Безобразие! Охрана! Где охрана?» Первым на выход устремился третий советник но, не добежав до двери двух шагов, упал. У всех на виду из воздуха возник разряд молний и ударил по бегущему человеку. Советник покачнулся и упал. В зале снова воцарилась тишина, а затем председатель осторожно приблизился к флешке, постоял с муками на лице и потянулся к ней. «В посольство я прибыл вовремя», в небольшом зале собралось примерно четыре десятка подданных ее сиятельству. Глаза всех неотрывно смотрели на большой портрет княгини, висевшей над пустым креслом, похожим на трон. Надо же! Когда успели только? Я откашлялся, привлекая внимание. «Братья и сестры! В трагических обстоятельствах всегда нужно начинать так. Отечество в опасности!» «Коварный враг атаковал наших собратьев на планете Суровое, и мы не можем не помочь им. Девиз нашей страны – своих не бросаем. У меня есть корабли, но нет пилотов. Все, кто хочет полетать и поучаствовать в битве, выходи и становись рядом со мной». Я стоял и смотрел на ошарашенные моим предложением растерянные лица моих подданных. Они молчали. Увидел Брана, стоявшего среди людей, и добавил. «В бой вас поведет первый граф княжества Бран-Швырник-Проворный». Бран, до этого стоявший и рассеянно слушавший меня, вытаращился, как краб, увидевший сваренного собрата. Отталкивая его плечом, первая вышла Родана и встала рядом со мной. Она окинула взглядом стоявшую толпу и слегка скривила губы. Следом тут же вышел Крист, мой программист. «Я всю жизнь боялся», — начал он говорить путанной, и запинаясь. «Боялся брать кредит, боялся налогового чиновника, боялся бандитов Бада. Вот, я устал бояться. Вот, княжество дало мне надежду почувствовать себя человеком. Я буду пилотом, ваша милость. А вы, кого спасли из рабства, так и уйдете по своим делам». Он замолчал. Бран с выражением мученика на лице вышел и осторожно пристроился рядом. Затем вышел Карл и его люди. Через несколько долгих секунд потек тонкий ручеек, и половина пришедших, в основном молодежь, встала рядом со мной, не выказывая презрения и укоризны, оглядел оставшихся. — Никого не осуждаю, — спокойно сказал я. — Не у всякого человека хватит духа пойти на войну и рисковать своей жизнью. Вы можете идти по своим делам, господа. Опустив головы, те, кто не вышли, пряча глаза, поспешили уйти. Бран, види добровольцев на курсы пилотов. Я одобряюще улыбнулся, похлопал по плечу. Я верил в тебя, граф. Твой новый девиз. Проворный и всегда первый. Вот это базы пилотов. Возьми. Протянул ему 28 коробочек. Если ты пойдешь в бою, граф, то табличка с твоим именем будет первой в зале героев и славы. Я положил руку ему на плечо. Ступай, обрети бессмертие, граф. Бран уходил на трясущихся ногах. Крепись, Бран!» — шепнул ему на ухо Карл. «На тебя смотрят остальные!» Швырник вспомнил, как яростно сражался с громилами окурка и распрямил грудь. «Я в норме, Карл!» — ответил он. «Я смотрел им вслед и размышлял о том, что у меня появился костяк, мои опричники. Теперь дело за бойцами. Где их взять?» Зерт отказал. А к нескольким маленьким частным наемническим конторам я обращаться не хочу. Это не их уровень. И, как всегда, откровение бомбануло изнутри. Орки, вот кто мне нужен. Прирожденные бойцы без тени сомнения и лишних вопросов. Эти пойдут за хушгархом куда угодно. «Ты сумасшедший!» Проявилась Шиза и спряталась. «Теперь она не появится, пока я не победю. Не побежду! Тьфу, не люблю это слово!» «Вечно не знаю, как сказать». «Или появится, чтобы укусить», — пришла ко мне мысль. «Я же говорила, что это глупая идея». «Пока мой герой не одержит победу», — неожиданно вылезла вновь в шиза. «Вот как ты собираешься воевать с помощью орков, мечами и луками? Лорхов тоже прихватишь?» «Точно, крошка, мечами и стрелометами военного образца. Если надо, пушками. Выходи на черный рынок». Закупим три десятка молекулярных мечей и три десятка стрелометов и плазменных ружей. Короче, целый арсенал штурмового бойца». Через пять минут она сообщила. «Есть нужное оружие у одного брокера. Половина суммы вперед, половина после получения товара. Но забирать товар нужно самим. Хочу предупредить, он жулик и, скорее всего, тебя будут ждать, чтобы ограбить». «Не страшно», – отмахнулся я от предупреждения. «Лишь бы товар был в наличии. С бандитами я как-нибудь справлюсь. Да и черный рынок тоже дорожит клиентами. Не всякий торговец захочет кинуть клиента. Ну, наживется один раз, а что потом? Его или пришьют, или перестанут иметь с ним дела?» «Товар есть, я проверила и по цепочке отправила туда брыка». «Умница!» — похвалил я. «Готов поцеловать». «Вот когда вернешься с победой». Вот тогда и поцелуешь. Мне оставалось только хмыкнуть. Я не навязываюсь. Полетели к продавцу. Последнее, что я услышал перед темнотой, ее бурчание. Сухарь бесчувственный. Торговая станция созвездия 57Т. Когда темнота спала, я огляделся. Мечта моя. Это мы где? Вместо ответа Шиза завела свою шарманку. Вот умеешь, когда захочешь быть ласковым и хорошим. — Да, это мы могем, могем, — охотно согласился я. — Так где мы? — Что-то запас мой сильно просел. У меня осталось не больше трехсот энеронов. — Это торговая станция ассамблистов на границе со Шлозвингом. Иди по маячку. Явно их превратился в старичка. Подзарядился, задумчиво стоя у линии энерговодов. И неспешно направился на второй нижний уровень. Действительно, район бедноты. Лифт спустил меня до нужного уровня. Все пассажиры сошли ранее, окинув меня равнодушными взглядами. Ничем не примечательный старичок в хорошем костюме. Владелец какого-нибудь склада или магазина. Я вышел из лифта и по маячку направился дальше. Станция Ами так называли жители Ассамблеи Объединенных Миров, была не такой запущенная, как у Шлозвинга. Подростков, обирающих посетителей уровня, не было. Проходы не загажены. Хотя и здесь хватало безработных, живущих на социальное пособие. Так сказать, антисоциальные элементы. Но они агрессии не проявляли. И я спокойно дошел до нужного мне офиса. В кабинете сидел полный мужчина с нарочито простодушным лицом. Он мазанул меня взглядом и поинтересовался. «Вам что-то угодно, господин?» «Мне угодно видеть господина Брунта», — ответил я и, не спрашивая разрешения, прошел к столу и сел. «Старость, она не радость, милок», — поделился я житейской мудростью. «Я вас слушаю», — Брунт пураил меня взглядом. Что уж он хотел увидеть, было трудно понять. «Ты не слушай, а посмотри платёжку, мил человек!» Назвал её номер. Он на миг завис, а потом с удивлением уставился на меня. «Так вы за товаром?» «Молодец, сообразил! Мне на твою сытую морду любоваться некогда. Показывай товар!» Брокер неопределённо хмыкнул. Хм, конечно, пойдёмте на склад!» И я сообщу, чтобы вашу партию приготовили к проверке. Надеюсь, вы разбираетесь в товаре. Не сомневайся, сынок. В детских игрушках разбираются даже дети. Ну и хорошо. Он поднялся и показал мне рукой на выход. Мы спустились еще ниже на один уровень и оказались в большом ангаре. В нем стояли огромные контейнеры. К одному из них он прошел и набрал код. Дверь распахнулась. «Осторожно, там нас ждут», – предупредила Шиза. Я вышел в боевой режим и вошел в ангар. Четверо мужчин со станерами ждали нас. Оружие было спрятано, а у хода стояло три больших ящика. Я скурпулезно проверил мечи, стрелометы и плазменные ружья. На всем товаре стояли скрытые маячки. Убедился в исправности и комплектности – Затем спокойно отправил их на мой новый корабль, дрейфующий у границы закрытого сектора. Вернулся и вышел из боевого режима. «Прошу вас!» — брокер показал рукой на проем двери. «Ты, сынок, меня за полного дурака не принимай!» — ответил я. «Иди первым!» Он пожал плечами и вошел. Следом вошел я. «И где товар?» — спросил я, оглядывая пустой ангар. «Был здесь!» — растерянно проговорил брокер. Он, не веря своим глазам, оглядывал пустое пространство. «Жулик!» — осуждающе покачал я головой. «Решил по легкому кредиты срубить!» Но вперед вышел один из грузчиков. «Вы арестованы!» — отрывисто, словно лая, гаркнул он. «Да что ты говоришь!» Я театрально всплеснул руками. «За что же это?» «За незаконную торговлю оружием военного образца». «И ты, сынок, поймал старика с поличным?» «Я зашел по просьбе этого человека». Я показал на брокера. «Забрать груз». «Что там, я не знаю. Говорят, детские игрушки. Да и груза я не вижу». Так что прощайте, я пошел. «Стойте, я из ада!» Он достал жетон и показал мне. Ну, точно, как в американских фильмах про полицейских. Я подслеповато посмотрел на знак всесильной организации, агентом которой я был, и неверяще сказал. «Не похож ты на демона, рогов нет». «Каких рогов, дед, ты что плетешь?» «А ты не знаешь, сынок?» что все плохие люди после смерти попадают в ад. Их там черти мучают, а все черти с рогами. А у тебя их нет. И что ты мне это под нос суешь? Я ловко выхватил у него жетон, посмотрел и спрятал в карман. Вытащил у всех энергию, но так, чтобы они упали без сил. Наклонился к брокеру. Деньги верни, если не хочешь плохого после смерти. И вышел. «Свое дело я сделал, отомстил немного Аду, оставив с носом их агентов». И через мгновение был уже на авианосце. Блюм весь просматривал сводку. Его взгляд прикипел к сообщению о появлении у соседей фронта борьбы с коррупцией. Не прошло и часа после происшествия, а он уже получил первую информацию. У соседей опять было неспокойно. Бандиты? А Блюм был уверен, что это были они? Действовали нагло и избирательно. Он рассматривал старика. Этого человека не было в их картотеке. Откуда ты вылез? Размышлял весь. Кто за тобой стоит? Опять корпоративные войны. Похоже. Только кто на этот раз кинул вызов триатекс? Таких немного. Комор или волорцы с пальдоницами зашевелились. Как бы эта чума до нас не добралась. Дурной пример, как говорится, заразителен. Рина, дочка, позови мне двух дармоедов. Каких именно? С оперативного и аналитического отделов. Он закурил. Его мучили недобрые предчувствия. Корабль, отправленный за демоном, улетел, и от него не было известий. Теперь вот непонятная потенциальная угроза со стороны фронта боевиков. Если они сумеют запугать совет, то у них обязательно появятся последователи. Любое успешное предприятие находит своих последователей. Это он знал не понаслышке и, имея большой опыт оперативной работы, понимал степень угрозы. Эти действия могут внести смуту и нарушить жизнедеятельность любой станции. Страх – великая сила, и неизвестный очень ловко этим пользуется. Небось, совет уже парализован? и высокопоставленное жульё под любым предлогом пытается покинуть станцию. Сделал вывод он. «Нужно срочно отправлять туда агентуру». «Сводку видели?» — спросил он, туша сигарету. Дождавшись кивка, спросил. «Ваше мнение?» «Корпораты затеяли войну», — за обоих доложил начальник оперативного отдела. «На суровой нашли не обе». Триотекс решила забрать ее. У, -у, у Он на мгновение завис. Там колонии Новая Долотея и Княжество Новороссийское. Убирают тех, кто открыто служит Триотекс. С какой целью? Блюм зажег новую сигарету и затянулся. Он понимал, для чего это потребовалось, но хотел проверить свои догадки. «Все просто, шеф», — ответил Абель Деви, начальник аналитического отдела. Конкуренты убрали опасных для них силовиков и хотели запугать верхушку станции, чтобы те не лезли в разборки. «Ты думаешь, что все так очевидно?» Поморщился Вейс. Умом он понимал, что Абель был прав, но его интуиция вопила обратное. Она, как плохо настроенная и дребезжащая струна, мешала думать, отвлекала и уводила куда-то в темноту. От раздвоенности он начинал злиться. «А ты что скажешь?» Теперь он смотрел на оперативника. Тот молчал, погруженный в свои мысли. Затем медленно произнес. «Я скажу, шеф, что у нас возникли проблемы. Посмотрите». И он обоим скинул файлы происходящего внизу на нижнем уровне станции. «Вам не кажется, что это один и тот же старик?» Спросил он. «Степь. Открытый космос. Суровая». Сначала я перебрался на свой корабль, полежал в капсуле пару часов, отдохнул, подзарядился и убыл на Сивиллу, в степь к Грызу. Появился я рядом с лагерем орков. Был поздний вечер, повсюду горели костры, словно не степь, а небо со звездами. Вокруг лагеря были расставлены посты. Вдалеке темными тенями мелькали на фоне неба всадники. Маркер Грыза светился в середине лагеря. «Еще прыжок, и я в шатре». Грыз сидел по пояс голый и жрал мясо, разрывая его клыками. Вокруг суетились две орчанки, одна молодая, другая под стать грызу, немного полноватая метиска орка и человеческой женщины. Увидев меня, они замерли, а затем выхватили свои кривые кинжалы. Грыз рыкнул, не выпуская кусок мяса, и те отошли к очагу. Смотрели на меня с неприязнью, готовые стать рядом с орком и защищать его. «Здорово, Грыз!» Я почувствовал, что проголодался. Заметаниями совсем забыл о еде. И теперь, увидев исходящий паром кусок ягненка с румяной корочкой, как у шашлыка, тут же прихватил с глиняной тарелки большой кусок. В другую руку взял лепешку и так же молча стал жевать. Мы ели в полной тишине. Насытившись, налил себе гайрата и выпил. Грыз с уважением смотрел, как исчезают куски мяса и лепешки. Я их макал в сок, набежавший в тарелку, и по традиции аморков облизывал пальцы, тем самым выказывая уважение хозяину. Вот только вытирать руки, а волосы его жен не стал. Очистив руки с помощью заклинания Идришей, начал разговор. «Быстро собери три десятка воинов, кому доверяешь больше всего». И выдели мне пустой шатер. Не вдаваясь в долгие объяснения, приказал я. Грыз вскочил, как молодой барс, стремительно и легко. «Сына я могу позвать!» «Да, будет битва. Бери!» Грыз снова рыкнул, и женщины буквально испарились из шатра. «Жди здесь, повелитель!» Через 10 минут у шатра стояло три десятка орков разных возрастов. Все воины ни одного шамана. Меня это вполне устраивало. Грыз, я выглянул из шатра. Пусть заходят по двое. Ты и твой сын войдете последними. Этим варварам с клыками кабанов приказы нужно отдавать быстро и властно, иначе уважать не будут, а еще лучше надавать по морде для остраски. Когда первые два война вошли, я взял их за головы и стукнул лбами и уже упавших утащил на корабль. Там был отличный медблок, две действующие и восемь резервных медицинских капсул. Также, не отпуская рук обалдевших орков, отвел их капсулам и уложил в них. Орки, впавшие практически в ступор, не сопротивлялись. Программа, составленная мной, рассчитана на 20 минут и готовила бойца штурмовика. Я вернулся и позвал. «Следующий!» «Этим я врезал по ноздрям. У входа на виду у всех» чтобы не шли в развалочку, как моряки по палубе, ну и чтобы остальные прониклись. Так за несколько часов я перетащил на корабль весь мой новый штурмовой спецназ. А еще через пару часов я приступил к тренировкам. Орки, одетые в тяжелую броню с мечами и стрелометами, радовались как дети новым игрушкам, особенно мечам. Да им волю, они все тут перерубят, поэтому я дал им на пробу пару стальных труб. И они покрашили их, как свеклу на винегрет. Учили серки быстро. Вот что значит родиться воинам. Они с первых минут поняли, как занимать места в штурмботах, вести огонь из плазменных орудий и быстро покидать шаттлы, рассредотачиваться и брать под контроль пространство, вести бой парами, управлять дронами поддержки, отражать контратаки и штурмовать помещения, разглядывая их... Я видел почти счастливые морды и читал их мысли. Худжгарх явил свое могущество. Он поведет их в бой. Что может быть лучше для воина? Старшими двоек были орки из десятка грыза. Они привычны к чудачествам повелителя. Кроме того, уже имели нужные базы. Учили свои вторые номера так, как учил их грыз. Доходчиво. Удар в зубы и по голове способствовал лучшему усвоению материала. Проверив их последний раз... Я убедился, что парни с клыками знания применяли творчески, никаких устоявшихся схем. Там, где десантник должен был применить пушку, они могли обойтись тем, что запросто метали меч или гранату. Один даже ухитрился подхватить и закинуть лифт дрона. В общем, дела шли на лад, и моя затея сейчас выглядела вполне удачной. Пора было выдвигаться к суровой. Брыки снова заняли места по боевому расписанию, и мы ушли в прыжок. Полет занял двое суток, и, войдя в сектор, корабль занял положение у одной из нескольких безжизненных планет, скрытой от станции звездой, и отряд перешел на авианосец. Опять прыжок, и я на станции в своих апартаментах. Нацепил иллюзию костюма вместо оркского наряда, что мне был ближе и удобнее средневекового платья. Вышел в приемную. Новая сотрудница посольства, молодая девушка с пухлыми щечками, округленными глазами уставилась на меня. «Мидера, добрый день!» Поздоровался я вежливо. «А где все остальные?» Девушка пришла в себя, оправила кофточку и постаралась улыбнуться. Она меня не узнала. Вот еще один мой промах. Портрет Шизы, которую никто никогда не увидит, висит на видном месте, а моего нет». «Я его милость, Мидера. Узнаете?» «Нет, сэр. Подождите, я позову охрану». Она подозрительно окинула меня взглядом, словно увидела очередного сына лейтенанта Шмидта. Из скрытого динамика прозвучало. «Лауна, это его милость, будь повежливее». «Благодарю». Выразил я свою признательность невидимому стражу посольства. «Так где все?» Это я уже обратился к девушке. Проходят практику на тренажерах, на курсах пилотов, ваша милость. Пухленькие щечки девушки стали пунцовыми. Замечательно. Пойду посмотрю, как это у них получается. Школа пилотов малых кораблей Кромвеля находилась на среднем, самом большом центральном уровне. Меня встретил крупный седой мужчина с прямым взглядом. Господин Кромвель? Поинтересовался я. Он самый. «Чем обязан?» «Мне нужны на пять дней несколько специалистов по обслуживанию истребителей на корабле-носителе». «Неожиданно для самого себя выдал я». «Мне почему-то, глядя на него, подумалось, вот он еще один вариант решения моих проблем». «Брык» может настроить программу дронов, запустить их, но человек – это не машина. Он может принять нестандартное, но верное решение в критический момент – И практический опыт никакая программа не заменит. Мы пилоты-инструкторы, а не корабельные инженеры, господин. Миллион кредитов. Когда приступать? Я вурдалак землянский. А курсанты, которые у вас прошли обучение, мои пилоты. Отлет на корабль через два часа. Убытие седьмого причала. Там должно пришвартоваться мое судно. Понял, сэр. Но предоплата, скажем, 20% вперед. — Я перечислил всю сумму сразу, господин Кромволь, чтобы потом не забыть. — Замечательно. Он завис на пару секунд. — Перевод подтверждаю. Сейчас Птенчиков прогоню еще раз через тренажеры и выброшу это старье. После ваших баз, — пояснил он. — Больше одного испытания мои тренажеры уже не выдержат. У меня пять специалистов. Вам хватит? — Вполне, господин Кромволь, Я улыбнулся. У меня пока все получалось. Мой корабль-носитель, который без обвесов модулей напоминал арбалетный болт, причалил к станции. Значился он как транспорт общего назначения и принадлежал Новороссийскому княжеству. Я принял образ моего начальника по службе безопасности графа Танкраны только в капитанском мундире и вышел на связь. Проснувшаяся Верона, не верившая своему счастью, была рядом в офицерском мундире и создавала массовку. Перед помещением ее в капсулу я предложил ей несколько фамилий на выбор, что была на нейросетях погибших агентов. «Верона Гависта» или «Верона Шарель». Она подумала и ответила. «Шарель звучит привычней». С тем и уснула. Когда она проснулась, я успел ей объяснить ситуацию, сложившуюся в секторе, и загрузил работой. Она с опаской поглядывала на меня, не понимая, как я меняю обличие, но хорошо играла свою роль дежурного офицера. Удивленный диспетчер поинтересовался целью нашего прибытия и, получив ответ, «Оказание помощи осажденной планете» уставился на меня. «У вас вооруженный корабль?» – спросил он. Нет, это прогулочная яхта. Вооруженные корабли следуют к суровой. Подождите немного. После недолгого размышления отозвался диспетчер. Я доложу по команде. Затем меня переключили на пограничников. Какой-то толстый офицер брезгливо смотрел на меня и молчал. — Какие-то проблемы? — спросил я. — Мы вынуждены задержать ваше судно, капитан. Он соизволился не зайти до объяснений. «Странно, а нам обещали всемирную помощь и содействие». Я сделал вид, что удивился. «Кто вам обещал?» Толстая морда сумела изобразить усмешку. «Фронт борьбы с коррупцией?» Спокойно ответил я. «И скажите, офицер, кто отдал приказ о нашем задержании? Вы?» У того отвисла челюсть, обозначив сразу четыре подбородка. Я вообще был удивлен, как его мундир сходился на шее. «Кто?» — переспросил он. На нас вышел пожилой человек и вежливо от имени фронта борьбы с коррупцией сообщил, что на станции нас ждет содействие властей. Так кто нам препятствует, господин офицер? Вы или ваше начальство? Пограничник вытарщился на меня, и я понимал ход его мыслей. Они отчетливо отображались на сальной роже. Если он скажет, что так решило его руководство, то таким образом он подставит начальника под удар, а он непременно случится. Если скажет, что это он так решил на основании инструкций, то прощай жизнь уже его. Этот фронт уже показал, как умеет действовать, а толстяк в мундире жизнь очень любил, так же, как и свою должность. «Мне нужно проконсультироваться», — нашелся он а я вежливо остановил его. «Майор, нам некогда ждать. Я должен забрать людей со станции и убыть. Если вы будете препятствовать нам, осуществлять свою законную деятельность, то мое правительство, действуя в рамках соглашения между СНГ и Конфедерацией Шлозвинг, подаст протест, и вас ждут судебные тяжбы. Каждая минута простоя стоит 10 тысяч кредитов». Их взыщут с вас или с вашего начальства. Я также при случае сообщу этому фронту, что они обманщики. И тут же отправил посылку офицеру прямо на стол. Это была визитка с красивой надписью «Фронт борьбы с коррупцией». И на ней короткая запись. Первое и последнее предупреждение. Я знал, что для многих глупцов гибель офицеров, как предупреждение, всем не дойдет. Каждый прохиндей, привыкший к безнаказанности, уверен, что участь генерала его обойдет, потому что он считает себя умнее и способней. Вот и майор оказался из таких же глупцов, но, получив открытку, впал в ступор. Он с ужасом смотрел на маленький кусок пластика и под большими каплями катился по его лбу. «Офицер, вы там еще живы?» — поторопил его я. А, «Нет, нет, то есть да». «Капитан, у нас нет к вам претензий, я приношу свои извинения. Понимаете, служба и... и... все такое. Счастливого пути!» И он отключился. «А что такое фронт борьбы с коррупцией?» Верона слышала наш разговор, и в ее черных глазах загорелся огонек живого интереса. «Это ты что-то придумал?» Вместо этого я сказал ей другое. «Рона, мы прибыли на станцию». Теперь я для тебя не ты, а ваша милость. Я являюсь управляющим княжества Новороссийского, а ты подданный. Держи дистанцию. Сожалею, но на этом наши близкие отношения прекратились. Ты пойдешь в посольство, предъявишь свои документы и займешь должность главы аналитического отдела службы безопасности княжества. Найди себе мужа и живи счастливо. Я выполнил свое обещание, память тебе не стер. Я посмотрел на ее реакцию. Цини. Девушка напряглась, как струна. Уж слишком резкий переход она ощутила. Долго на меня смотрела. Затем напряжение исчезло с ее лица. Не беспокойтесь, ваша милость. Она улыбнулась. И этой улыбкой зачеркнула прошлое. Обняла меня и прошептала. Это на прощание, сухарь. Оттолкнула легко и скользящей походкой пошла прочь. Ну вот, еще одна глава моей жизни закрыта. С явным облегчением подумал я. «Это тому, кто не вертелся, как уж на сковородке между ревнивых дев, может показаться привлекательным наличие нескольких дам, разделяющих с тобой постель. На самом деле это сродни стихийному бедствию, что подбирается скрытно и разрушительно, как цунами. Если мужчина согласен на этом остановиться, то для женщины таких отношений всегда недостаточно». Сначала она скажет, какой ты замечательный, потом будет постель, затем она принесет тебе свой халат, зубную щетку, потом начнет делать уборку и заявит на тебя свои права, скажет, что ты неправильно ешь, когда спишь, храпишь и вообще скажет, что не умеешь правильно вести себя с ее подругами, потом будет донимать постоянным вопросом «ты меня любишь?», «плакать», «устраивать сцены», «отказывать в сексе». Это одна, а если их несколько. Вот. Мне, вернее, молодому Иридару, старые Рунги, что всю жизнь прожил один. На вопрос, почему не женишься? Отвечал всегда одно и то же. Малыш, мужчина для женщины нужен как дуб для дятла. Я не такой крепкий. А зачем нужна женщина для мужчины? Спросил однажды Иридар, сидя в казарме воинов отца. Женщина-то! Подумав, ответил он, наверное, как блоха для собаки, чтоб кусала и не давала спать. От этих мыслей меня отвлек приход моих людей. Несмотря на то, что старшим я назначил Брана, три десятка пилотов привел на корабль Карл. Вместе с ними прибыли специалисты Кромволя с ним во главе. Карла сопровождала Верона, она изображала независимый вид, а Карл сразу подошел ко мне. «Есть разговор». Он серьезно смотрел на меня. «Говори, разрешил я?» Наблюдая, как Брык повел прибывших размещаться по каютам. «Это кто?» Показал он глазами на спину уходящей Вероны. «Это Карл лучший в секторе аналитик». Увидев, что он хотел что-то сказать, остановил его. «Не благодари. Я должен заботиться о своей службе безопасности». «В ответ на мою тираду...» Карл захлопал глазами. «Ваша милость, я хотел проверить ее, но не нашел ни единого следа о ней. Кто она?» «Важно то, Карл, что ей ты можешь доверять, как мне». Я усмехнулся. «Ты же и меня пытался пробить, ведь так? Не оправдывайся, ты правильно действовал. А главное, ничего не нашел. Вот так и с ней. Наша родина слишком далеко». Задумчиво глядя на стену, Словно в туманную даль, ответил я, напуская больше тумана. «Так далеко, что девушка с социальной нейросетью стала главным аналитиком?» Проследив за моим взглядом, с сомнением в голосе спросил Карл. «А это не важно, Карл. У меня тоже социалка. Нам хватает». «Я врал, конечно, и наводил, как говорится, тень на плетень, но ничего лучшего не придумал. А можно сказать, и не старался». «У нас бионические способности», — пояснил я, рассматривая скептически скривившегося собеседника. «Не сомневайся, просто проверь ее квалификацию». И, оставив задумавшегося Карла, ушел. Через 6 часов мы сблизились с авианосцем. Транспорты перевезли нас на носитель. На переходе из пассажирского трюма в шлюз стояли два огромных космодесантника в полной броне. Увидев меня, приняли положение смирно, и третий, вышедший навстречу, гаркнул смирно, капитан на корабле. Вольно, довольный произведенным эффектом, скомандовал я и прошел к грызу. стекло шлема было открыто, и на меня смотрела клыкастая радостная рожа. Родана, как самая любопытная, проходя мимо, даже приподнялась на цыпочках, чтобы заглянуть внутрь шлема. Грыз нагнулся к ней и пошутил. Пух! Неожидавшая такого девушка попятилась и чуть не упала. Ее поддержал другой орк и довольно оскалился. Родана сжалась и осторожно высвободилась из рук громилы. Карл, как более опытный, шепнул ей. «Метаморфы, Медера, не бойтесь!» «Вот еще!» — дернула плечиком девушка. «Я не боюсь!» И, гордо вздернув носик, прошла между орков. Время начала операции пошло на часы. «В кают компании корабля я собрал всех назначенных мной командиров. Бран, который поведет пилотов-истребителей, его заместитель Карл, Родана, Кромваль, Грыз и, конечно, Брык. Как же без него? Он, как старший стюарт, с помощью дронов угощал всех кофе. Может, кто подумает, что мое решение назначить Брана командиром эскадрильи сумасбродное и не до конца продуманное?» при наличии такого спеца, как бывший военный Карл. Но тут задумка была с дальним прицелом. Мне нужно было поднять авторитет руководящего звена княжества и показать всем, как можно подняться по карьерной лестнице на службе государству. Их к победе поведет не военный, а такой же, как они, простой человек. Не воинственный и где-то даже трусоватый ловчила. Менталитет местных жителей станции формировался в условиях всепоглощающей коррупции и чиновничьего произвола. Когда, чтобы чего-либо добиться, надо соблюдать определенные правила. Надо обрастать нужными связями, давать взятки, предавать, обманывать и по головам пробиваться к верхним уровням станции. Я хотел показать, что есть другой путь, более превосходный, и первыми должны стать те, кого я вознес по воле случая наверх. «А что делать?» – затевая создание липового государства. Я не рассчитывал на то, что оно начнет само развиваться. Но тот импульс, что я в него вложил, продолжает действовать помимо моей воли, и я стал заложником ситуации, которую сам же и создал. Теперь мы будем бороться за право жить, трудиться за наше будущее. Я не мог отделять себя от них, и на мне лежала огромная ответственность. Я только сейчас понял, какая черта превалировала в моем характере, да и в характерах людей моего поколения. Это когда на тебя ложится ноша ответственности за других. Тогда ты собираешься с мужеством, которое до этого спало и не проявлялось. А потом, надрывая жилы, прешь как танк. Не за себя, нет, на себя мы плюем. За тех, кто в нас поверил, кто ждет помощи и защиты. Вот как мой отец, отважный старший сержант-минометчик, корректировщик огня, безбоязненно ходивший в тыл врага, отчаянно вступавший в рукопашные схватки, перетащивший на своей спине ствол миномета через Днепр и, будучи несколько раз раненый, не отступил, а прикрывал переправу своего батальона. На мой вопрос, папа, страшно было? Просто отвечал, «А что делать, сынок?» Кто же, если не мы, минометчики, поможем нашей пехоте? Командир нашей батареи героя получил, а мне вот орден славы третьей степени». Причем в мирной жизни это был незаметный, тихий и даже робкий служащий. Вот так Нижегородское ополчение из мирных горожан, осознав свою ответственность за судьбу страны, превратилось в непобедимое войско и освободило Москву от поляков. Поэтому я собирал свое ополчение, перефразируя слова отца. Кто же поможет запертым на суровой, если не мы? Но, по моим прикидкам, полноценно участвовать в боях ребятам и девчатам не придется. Я оглядел напряженные лица присутствующих. «Господа, сейчас я вам изложу план операции, название операции «Свобода». На первом этапе мы выходим к суровой и начинаем сближение с кораблем противника. Истребители выходят на боевое охранение корабля-носителя. При попытках нас атаковать, корабли прикрытия отгоняют противника и в бой не втягиваются. Задача эскадрильи – охрана корабля. Второй этап. Я и штурмовой взвод проникаем на корабль противника и захватываем его. Третий этап – высадка на планету. Я со взводом произвожу атаку сил вторжения, а корабли Брана прикрывают нас с воздуха, уничтожая бронетехнику. Те, кто сдадутся, будут судимы открытым судом с трансляцией по всему сектору. Вот и весь план. Крумваль даже крякнул от такой простоты. Ха-ха. <космех> Господин Вурдалак, вам не кажется, что план несколько, простите за критику, нереален? «Раз, два, три и победили! Может, у вас есть детальный план?» «Нет, не кажется. На корабле противника наши союзники, которые окажут нам помощь». «Может, поделитесь информацией, какие союзники?» Не сдавался хозяин летной школы. «Я поделюсь, если вы пообещаете держать язык за зубами, потому что для вас, господин Кромволь, это может быть небезопасно». «Я умею держать язык за зубами!» «Я равнодушно кивнул!» «Хотел знать больше, получи!» «Фронт борьбы с коррупцией!» Кромваль заморгал, понимая, в какую ловушку он себя загнал. «От этой организации не говорил только немой!» Он сглотнул и вытер лицо ладонью. «Операция начнется через два часа!» «Что такое время Че?» «Здесь не имели представления!» Поэтому я говорил на понятном для них языке. Каждой группе, участвующей в операции, будет выделен координатор Брык. Вопросы. Все молчали, и я их понимал. Некоторым, кто имел боевой опыт, все было понятно. План дурацкий. Но лучше хоть какой-то план, чем никакого. Командир был уверен в успехе. И это вселяет уверенность и надежду, что все не так уж катастрофично. По крайней мере, можно будет удрать в случае чего – а у других, у кого не было опыта, не было и вопросов. И если вопросов нет, то прошу всех разойтись по боевым постам». Брык-астрогатор вывел корабль в точно назначенное место и время. Мы вывалились в обычное пространство неожиданно для противника. Он помедлил и передал шифрованный код. Брык в открытую нагло заявил. «Готовьтесь к смерти!» «Как быстро он учится, паршивец!» ведь никогда не поверю, что он может обладать чувствами, но подражает отменно. Еще через полчаса он сообщил, что вычислил координаты трюма корабля противника и внес поправку с учетом его движения. Эскадрилья Брана вылетела в космос. Противник выпустил пять пар кораблей, и одна пара пошла на сближение. При этом он продолжал слать зашифрованные сигналы. «Мы шли на сближение». Наконец, не выдержав, капитан вышел на прямую связь. «Транспорт 5614 вызывает Аврос. Ответьте!» «Продолжает шифроваться», — усмехнулся я. «Не хочет обозначать свою принадлежность». «Аврос на связи. Предлагаю покинуть систему, иначе вы будете уничтожены». «Хватит шуток, Аврос. Мы ждем команды. Десант на исходных позициях. «Вчера была сильнейшая буря, и часть средств поддержки, а также наружные антенны вышли из строя. Еще пара таких ураганов, и мы не сможем провести операцию». «Вот оно как!» — удивился я. «Нас продолжают принимать за своих? Этим непременно надо воспользоваться. Огонь по противнику не открывать!» — скомандовал я своим. «Вылетаю к вам с новыми инструкциями. Будьте готовы принять транспорт». Я передавал сообщения, так же не показываясь. Наемники сами облегчили мне задачу. «Грыз десяток бойцов первый штурмбот. Я вас встречаю в трюме корабля противника». Грыз мгновенно сорвался с места и исчез. Я тоже пошел на выход, ловя на себе удивленный взгляд Кромволя. «Вам подготовить отдельный транспорт!» — крикнул он мне вслед. Я только отмахнулся. «Сам справлюсь». И прямо из промежуточного тамбура, отсекающего рубку управления от остальных отсеков корабля, телепортировался в трюм чужого авианосца. Меня накрыла мгновенная темнота. Легкое головокружение и мгновенный переход в боевой режим. Оглядываюсь. В трюме несколько кораблей и обслуживающие их техники. Все замерли в разных позах. Прыжок на мостик боевого поста и подключение обрыка к общей сети. Следующий шаг — уход вскрыт и выход из боевого режима. «Скорее, бездельники, готовьте посадочное место! Скоро прибудет заказчик с новыми инструкциями! Встреча должна пройти гладко, иначе этот субъект наложит штрафные санкции!» Голос дежурного поста транспортного трюма разнесся по всем уголкам огромного помещения. «Я ждал отчета брыка!» Стоял в сторонке и наблюдал слаженную работу людей и дронов. Они споро расчищали большую площадку от гравитилежек и запасных частей разобранного штурмовика, который стоял тут же. Убрали все лишнее и рассовали по углам. «Больше места освобождайте! Гость прибудет на корове!» Я уже знал некоторые определения и словечки, применяемые в обиходе у флотских. «Корова» — это тяжелый штурм-бот «Космос-Атмосфера». Через несколько минут вышел на связь мой электронный диверсант. «Доступ к двигателям заблокирован», — доложил он. «Беру под контроль управление трюмом». Еще через пять минут створки трюма стали расходиться. Это значило, что в приемник прибыл корабль. Внешние створки уже закрыты и давление уравновешено. Штурмбот на гравий подушках скользнул к месту, обозначенному зелеными огоньками, и сел точно в центр. Открылись четыре люка, и из него хлынули бойцы. Вместе с ними вылетели два дрона поддержки. Развернули стволы плазменных пушек в сторону техников и открыли огонь. Вспышки, грохот, отчаянные крики испуганных людей наполнили трюм. Диспетчера замерли на своих местах, не в силах понять происходящее. Не давая им опомниться, я вытянул аурные щупальца и вытащил энергию у троих дежурных операторов. Все, трюм был захвачен. Теперь требовалось перебросить сюда еще два десятка бойцов Грыза. Если они попытаются приблизиться на штурмботах, их просто расстреляют. Я прыжком вернулся на свой корабль. «Эй, вы двое!» — показал я рукой на специалистов Кромвеля. «Быстро в бот, мы убываем!» Они еще соображали, не понимая, что я от них хочу, а орки подхватили их под руки и занесли в боевую машину. Подкачав свой энергетический запас... Я залез в бот, сел на место командира и перенесся вместе с машиной в захваченный трюм. Вылезшие и всклокоченные специалисты с ужасом оглядывали разгром царивший в трюме. Грыз со своими бойцами контролировал все пространство. Выжившие пленные, пребывая в шоке, сидели на полу, положив руки за голову. — Берите управление транспортным трюмом в свои руки, — обратился я к спецам. Там в космосе кружат десяток истребителей и запрашивают посадку. Никого не пускать, освободите еще одно место для коровы. Мы скоро прибудем. После этого ждите дальнейших указаний. И исчез у них на глазах. Вернулся через 15 минут с новым ботом. Брык, доложи обстановку, потребовал я. Докладываю, командор. С капитанского мостика требует объяснить, что происходит. Я заблокировал камеры, и оттуда не видно, что у нас творится. На корабле нет бойцов для защиты корабля. Они все внизу, на планете. Так что можно приниматься за штурм. Хорошая новость, Брык. Всем внимание, приготовиться к атаке. И когда операторы разблокировали трюм, скомандовал по общей связи с орками. Штурм. Двери распахнулись, и на столпившихся людей с обратной стороны шлюза хлынула волна орков. Они, не останавливаясь, растоптали безоружных флотских и вырвались из шлюзовой камеры. У каждого орка был на шлеме целеуказание, обозначенное маркером, план отсека и направление движения. Приливная волна разделилась и стремительно разошлась в разные стороны. Орки сомнений не знали, у них была цель и их худжгарх, ведущий к победам. Впереди шли войны с мечами и дрон, за ними стрелки, отстреливающие всех, кто попадал в поле их зрения, но и сопротивления почти никто не оказывал. Все встреченные спешили побыстрее убраться с их дороги и закрыться в каютах, отсеках, лифтах, забиться в какой-нибудь угол и затаиться. Мы с Грызом направлялись к центральному боевому посту. Нас попытались заблокировать в одном из лифтов, но Брык с моей помощью быстро освободил бойцов. Я по координатам скинутым брыком телепортировался на пост транспортной инженерной секции и вырубил всех специалистов. Брык взял все лифты под свой контроль. Пока Грыз с бойцами зачищал технические секции корабля, я шел по жилому уровню. Убивать не хотел. Просто вытягивал энергию и быстро проходил отсек за отсеком. От старших двоек беспрестанно приходили отчеты. Ракетный погреб зачищен! «Значит, там мне осталось», — понял я. «Энергетический сектор взят под контроль!» «Значит, там есть пленный». Я прошел камбус и кают-компанию. Пятерым испуганным поварам дал задание готовить обед на пять десятков человек. Размазав по стене воздушным кулаком какого-то идиота, бросившегося на меня с ножом, спросил. «Жить хотите?» Те хотели и энергично закивали головами. «Тогда переходите на службу в военный флот Княжества Новороссийского. Хороший оклад, отпуск раз в год с посещением курорта, возможность экстремальной рыбалки и охоты, ежемесячное пособие при выходе со службы в запас, условия устраивают, не комбатанты». Я оглядел поваров. Они молчали. Все, кто будет пленен, ждет суд и каторжные работы на рудниках сроком на 10 лет». После моих слов о пленении и каторге, к ним вернулась способность мыслить быстро. «Согласны! Согласны!» — загомонили они, перебивая друг друга. А что им оставалось делать? «Хвалю за сообразительность, бойцы!» Они переминались, не зная, что ответить. Пришлось помочь. «А вы должны ответить! Рады стараться, ваша милость! Браво и радостно! Повторим и проверим вашу лояльность новой власти!» «Хвалю за сообразительность, бойцы!» «Рад страться, ваша милость!» Разнеслось по кухне. «Брык! Оставив брата на контроле камбуза, если попытаются нас отравить, расстрелять предателей без суда и следствия!» «У нас нет яда, ваша милость!» Подал голос самый смелый. «Ага, самый смелый!» Я улыбнулся. «Назначаешься начальником пищеблока корабля. С тебя спрос!» — Рад стараться, ваша милость! — подтянул он живот. — А ну живо за работу, бездельники! — заорал он. И тут же пинком подогнал одного из зазевавшихся. Центральный пост управления кораблем был наглухо закрыт. Опущены бронестенки, ЦПУ готовился к штурму. Но для меня это не стало преградой. Проникнув внутрь, я застал картину хаоса. В боевой рубке царили шум и смятение. Все пытались до кого-то докричаться. Что-то сообщить, отдавали приказы, требовали должить обстановку, а им отвечал Брык. «Связь невозможна! Для снятия защиты отгадайте загадку!» Во всей этой чехарде на меня не обратили внимания. Я прошел на мостик и за шиворот скинул капитана в боевом скафандре, вытащил из него энергию и уселся на его место. Даже на это никто не обратил внимания. «Господа!» По громкой связи я обратился к присутствующим. «Требую внимания!» Шум стал постепенно стихать, и на меня уставились удивленные лица офицеров. «Господа! Корабль захвачен силами самообороны СНГ. Все, кто окажется сопротивление, будут уничтожены. Остальных ждет суд за участие в вооруженном нападении на «Суверенное государство». Двое из ближайших офицеров выхватили небольшие игольники, офицерское оружие ближнего боя, и направили на меня. Когда остальные немного пришли в себя, то увидели этих двоих лежащими на полу без сил, и у каждого во рту торчал игломет. Я придурков не жалел, и сначала хотел засунуть их пуколки в совсем другое место, но передумал, просто и доходчиво показывал остальным, что их ждет. «Кто еще хочет усугубить свою участь?» Я осмотрел присутствующих в боевой рубке, но тех проняло. Вид лежащих капитана и товарищей с игольниками во рту, но живых, парализовал их волю. Я разблокировал рубку, и в открывшиеся двери вошел отряд под предводительством грыза. Орки были без шлемов, так сказать, для усиления впечатления. По залу прошелестело как выдох. «Метаморфы!» Наступил заключительный этап операции Летающим вокруг корабля истребителям было предложено сдаться или валить подальше. А куда им валить с ограниченным запасом кислорода и топлива? Атаковать свой корабль и бесславно исчезнуть в облаке плазмы среди наемников дураков не было, и они сдались, загнав корабли в трюм. Бран вошел в атмосферу, ведя за собой эскадрилью. Он сам себе удивлялся и тому. Как уверенно он чувствует себя в кресле боевого пилота. На цели указателей шлема были отмечены цели, по которым нужно провести атаку. Пилот был спокоен и мастерски вел свою боевую машину в атаку. Его нейросеть выдала предупреждение. Его взяли на прицел и повели. Счет шел на десятые доли секунды. Важно сорваться с цели указания ракетного комплекса в самый последний момент. Бран резко ушел в сторону, одновременно с этим совершил маневр уклонения от залпа ракет и, получу радара опустил ракету. Ощутив огромную перегрузку и на короткое время потеряв сознание, пилот сделал немыслимый вираж и, действуя на рефлексах, битых программой базы, еще не до конца придя в себя, атаковал накрытую куполом защитного поля одну из полевых баз десанта. Он знал, что следом идут штурмовики и тяжелые штурмботы с десантом. И задача юрких истребителей отвлечь систему ПВО на себя. Системы противоракетной защиты истребителя сбили две ракеты, и сам истребитель ушел от трое пучков плазмы. Сразу за новой атакой под куполом противника произошел взрыв. Защита пала, и залпы ракет-штурмовиков накрыли сплошным ковром базу наемников. Пыль, дым и яркие вспышки закрыли видимость. Бран ушел в сторону и пролетел на бреющем полете над куполом колонии Новороссии. Ему на приборную панель поступил сигнал вызова. Включив вещание, он увидел встревоженную Гаринду. «Сообщите о вашей принадлежности, пилот, иначе откроем огонь на поражение». Он узнал взволнованный голос жены. Гаринда блефовала. В колонии не было средств ПВО. Там из всего комплекса вооружений были лишь охотничьи ружья. «Это командир эскадрильи сил самообороны СНГ, граф Швырник Проворный!» Он улыбнулся, увидев удивленное лицо жены, и снял шлем. «Привет, любимая!» Противник на земле был весьма умелым и опытным. Он уже знал, что в космосе происходят странные события, и, не надеясь на поддержку оттуда, оборудовал временные базы со всем тщанием. Они зарылись в землю, накрылись куполом щита и по периметру установили ракетные установки. Кроме того, они не собирались сдаваться. Понимая, что их единственное спасение – это прямая атака на жилые комплексы колонистов с целью захвата и в дальнейшем, они выдвинули штурмовые группы бронетехники на исходные позиции, и как только мы пошли в атаку на их транспорты, что я назвал про себя танками, пошли на штурм. Но это я тоже предвидел. Я следил из космоса за атакой наших истребителей и продвижением противника. Свои штурмовые отряды наемники прикрывали от огня штурмовиков силами ПВО БАС, и их мне предстояло взломать в срочном порядке. Они думали отсидеться под защитой и не знали о моих способностях беспрепятственно проникать сквозь нее. А я приготовил им сюрприз. Две мощные ракеты ждали своего часа. И когда базы были атакованы эскадрильей Брана, я телепортировал эти убийственные чушки одну за другой в центр баз. Зрелище было потрясающим и одновременно ужасающим. Там под энергетическим куполом взрыв, запертый силовым полем, крушил технику, оборудование, проникал в подземные этажи, уничтожая все на своем пути. В какой-то момент купола не выдержали, и взрывная волна вырвалась в простор. В одно мгновение базы перестали существовать. Штурмовики для надежности проутюжили поверхность ракетами и пошли на новый заход на бронетехнику, что стремилось прорваться в колонии. Колонистов прикрывали орки. Их штурмботы высадили бойцов и зависли над полем боя, прикрывая огнем своих пушек пехоту. Загорелся и задымил один из транспортов противника, и оттуда повалил десант. Они рассредоточились и открыли огонь по оркам. Но теперь в арсенале бойцов «Грыза» были плазменные пехотные ружья и переносные лаунчеры, что я нашел на корабле-носителе. Противники сошлись на ближнюю дистанцию, и применять огневые средства подавления с кораблей из-за опасности поразить своих было нельзя. Зато они вели перестрелку с бронетехникой, уворачиваясь от их огня и накрывая ракетами. То тут, то там были видны вспышки щитов от попадания снарядов и ракет. Через 20 минут боя вся техника наемников горела. Дымился на бархане один из штурмботов, сбитый метким огнем канониров броневиков. А дальше бойцы сошлись в тесном огневом контакте. Грыз, выпрыгнув из транспорта, рыкнул одно слово. Оборона! Он точно знал, что нужно делать, и ослушаться повелителя считал самым тяжким прегрешением. Худжгарх доверил им вести небесные войны, и он не хотел его посрамить. Грыза и орков не смущала неизвестное оружие, техника и броня. Повелитель на то и повелитель, чтобы творить чудеса. А чудес они насмотрелись много. Большие повозки, летающие по небу, словно драконы из преданий. Оружие, извергающее огонь. А главное, мечи, разрубающие все, что попадет под лезвие. Еще повелитель обещал оставить эти мечи им как символ побед и знак проявленной ими доблести. Теперь предстало эту доблесть показать. Орки парами рассредоточились в километре от большого сверкающего купола, залегли и приготовились к бою. На них ползли огромные бронированные повозки без лорхов, но каждый из них знал, что внутри сидят такие же, как и они бойцы. Тактический дисплей на шлеме выдал характеристики транспортов, Тяжелый бронированный вездеход огневой поддержки, вооружение, плазменная пушка и 8 универсальных ракет. Экипаж 4 человека и десант 20 бойцов. Уязвимые места, двигательный отсек и приборы наблюдения. До движка им не добраться, а вот приборы наблюдения можно уничтожить. Цель! Отдал грыз команду по цепочке. Антенны и приборы наблюдения. Головной транспорт. Огонь по готовности. Смена позиций каждые три выстрела. Он не задумался, откуда знает, что и как надо делать. Знает и все. Ни сомнений, ни страха не было в его душе. Он, рожденный воином, воинам и умрет. Отцу понравится. Десять вспышек озаряли высокие барханы три секунды. И все смолкло. И еще через десяток секунд вспышки засверкали в другом месте. Над ними пронесся штурмовик и слоем выпустил ракеты по транспорту. Быстрые росчерки огоньков и транспорт покрылся серией вспышек. Силовой щит сверкнул в последний раз и исчез, и в ту же секунду к корпусу устремилась ракета лаунчера, выпущенная кем-то из бойцов грыза. За ней вторая и третья. Везде ход дернулся и грузно осел на поверхность. Еще пара секунд и броневик задымил. Над головами десятка орков пронеслись пучки плазмы, выпущенные истребителем, и ударили в беззащитные борта остановившегося монстра. Оттуда, как горох, посыпались фигурки людей. Они, пригибаясь, бежали от обреченного броневика. Затем вперед вырвались два других транспорта противника, и, увеличив скорость, стараясь маневрировать, чтобы выйти из-под огня, устремились к колонии. По ходу движения они огрызались огнем пушек по штурмботу и ракетными залпами по юрким корабликам. Ракетные залпы прошли впустую. Штурмовики пошли в резкое пике и, почти касаясь земли, вывернули рули высоты и, поднимая тучи песка, земли и пыли в двух-трех местах над поверхностью планеты, разошлись в стороны. Вновь набрали высоту и атаковали броневики. Еще два транспорта задымились и осели на поверхность. Из них выскочил десант. Грыз открыл огонь из плазменного ружья. Из-за столба пыли, поднимающейся на месте вездехода, он ничего не видел. Включать тепловизоры не имело смысла. Повсюду горела и дымила техника. Больше он не покидал позицию. Начиналась местная буря. Видимость сократилась до 5 метров. Резкие порывы ветра несли на его десяток тучи песка. Он словно ураган обрушился на орков, придавливал к земле, засыпал, барабаня по шлему, было трудно поднять голову. А когда стихия немного поутихла, на его позицию выскочило два воина. Грыз поднялся и вытащил меч, первого он встретил прямым ударом в грудь. Меч легко проткнул броневую плиту, и сквозь стекло забрало Грыз увидел удивленные глаза человека. Но долго разглядывать противника он не мог. Второй поднял плазмомет и направил на орка. Но тут же его голова разлетелась ошметками. За его спиной поднимался с колен второй номер с плазменным ружьем на изготовку. Грыз удовлетворенно потряс мечом. «Первые номера! Мечи к бою! Вторые номера! Огневое прикрытие!» — скомандовал он. «В атаку, сыны степи!» «Пусть отец, глядя на нас, возрадуется!» И с кличем «Худжгарх» устремился в самое пекло битвы. Его бойцы, преодолевая ветер, несущий песок, вклинились в ряды десантников. Работа парами давала им преимущество. У наемников не было мечей, да они и не готовились к рукопашной схватке. Перезарядка плазмобоя требовала одной секунды, но этого времени им не давали. По громкой связи на обоих кораблях в шлемофонах пилотов зазвучал полный восторга дикий протяжный клич «Худжгарх!» «Это что он сейчас кричал?» Посмотрел на меня кромволь. Верона, все это время отиравшаяся рядом, прожигала меня взглядом. О Худжгархе она слышала на Сивилле и теперь силилась понять, что такое я устроил здесь. «Это мифическое существо!» Кинув мимолетный взгляд на Верону, отозвался я. Дух мщения. Кромволь, понимая меня, кивнул. Я встречался с метаморфами, сказал он. Дикие существа и суеверны, но бойцы отменные. Вам повезло, господин Вурдалак, что вы их наняли. Я тоже согласно покивал головой, а кромволь продолжил говорить. «Я сразу понял, что за вами стоит какое-то сильное государство. Теперь понял, что это кто-то из Ами, только у них есть метаморфы. Вы хорошо умеете маскировать свои замыслы». Я посмотрел на говорливого спеца. Тот понял меня по-своему, посмотрел на Верону, потом снова на меня и произнес. «Я, ваша милость, прожил долгую жизнь и не хочу ее укорачивать». «Подскажете, как стать подданным вашего княжества?» «Вы уверены, что хотите стать им?» «Видите, какие проблемы преследуют тех, кто решился на этот шаг?» Я кивком головы показал на экран. «Это все пустяки, ваша милость! Я вижу, какие проблемы преследуют тех, кто решился создать проблемы вам!» «Как пожелаете, стать подданным просто, нужно лишь желание!» «Обратитесь в посольство, и там быстро все решат». Я обернулся к молчаливо стоявшей Вероне. «Мидера, графиня!» И, увидев, как округлились ее глаза, с улыбкой продолжил. «Сообщите, кому надо, что я даю свои положительные рекомендации господину Кромволю и тем, кто с ним изъявит желание принять подданство княжеству. Верона молча кивнула головой. Затем не выдержала и задала вопрос. А вы покинете нас? Я всегда, э, мысленно с вами, но у меня дела. Да, дела. Задумчиво протянул я, вспомнив со вздохом, что нагородил на Сивилье, и они требуют моего присутствия в другом месте, Мидера. Только сейчас я понял одну вещь. Раньше из-за суеты от меня ускользающую. Как-то раньше я не задумался о том, что чем больше я решаю какие-либо частные задачи, тем больше создаю условия для развития новых процессов. Они продолжают жить и после моего ухода, и через какое-то время обрастают событиями, начинают жить своей независимой от меня жизнью, а затем втягивают меня обратно для разрешения возникшего кризиса. Что здесь в секторе? Что за свидетелями Худжгарха? Что разрослись до уровня силы, с которой нельзя не считаться? Теперь вот град на горе. Все, к чему я прикладываю свою руку, начинает жить самостоятельно, разрастаться и тащить меня вовнутрь происходящих помимо моей воли процессов. Я обреченно вздохнул. Как просто было быть обыкновенным комбатом. С ностальгией подумал я о прошлом. Батальон, техника, личный состав и никаких забот. Тем временем грыз с сорками врубился в расстроенные ряды наемников. Скорость, с которой они расправлялись с противником, удивила Кромвеля. «Однако, однако», — повторял он, видя, как те бесстрастно сходились в рукопашную и четко, словно автоматы, уничтожали противника. Грыз вел своих воинов в бой, и все они пели какую-то варварскую песню на староорском языке. В боевой рубке звучало что-то наподобие «Курдым, бурдым, башкасы, крым, худжгарх!» В его руке был мерцающий молекулярный меч. На самом деле это было не лезвие в прямом смысле этого слова, а тонкое силовое поле с интересными свойствами. Это был маленький промышленный резак. Его поле разрушало молекулярные связи предмета, с которым оно соприкасалось. И чем больше мощность поля, тем сильнее была проникающая способность. Это оружие я решил оставить грызу и трем морков. Кроме того, я задумался. А почему бы мне не создать Звездный Легион из орков? В случае необходимости в течение недели я мог бы доставить сотню-другую бойцов на планету для отражения нападения и убрать их обратно. Надо будет все хорошо взвесить и принять решение. Грыз с бойцами меж тем перемалывал наемников, как фарш в мясорубке. Те не ожидали не только контратаки колонистов, но даже подобия организованного сопротивления. Поэтому не были готовы к такой встрече и теряли время на осмысление и бойцов. Вот он встретился с вынырнувшим из песка бойцом и сцепился с ним в рукопашную. Тот скинул шлем и грыз повторил его действия. Два хищника закружили по кругу, слегка согнув ноги. Оба были опытными и опасными бойцами. Они понимали это и приглядывались друг к другу. Звуки битвы стихали вокруг. Орки остановились по устоявшейся традиции. Они признали в наемнике вожака, а наемники просто из любопытства и воинского кодекса. «Модификатор!» — пояснил Кромволь. Наемник выкинул ружье и достал десантный нож. Грыз убрал меч и вытащил свой урочий кинжал. Даже истребители поднялись в стратосферу, чтобы не мешать поединку. Над полем боя клубился дым, разрываемый порывами ветра, и поднимался высоко в небо большими черными лохмотьями. Это дымила подбитая техника. Дул порывистый ветер, поднимая пригоршни песка и швыряя их в лица. Стихли выстрелы, крики, не слышно было воя снижающихся истребителей. Даже ветер перестал свистеть и подвывать. Установилась непривычная тишина. Два воина сходились, чтобы победить или умереть. На экране после приближения хорошо было видно, как ухмылялся наемник. Он играючи перебросил нож из руки в руку и обратно, но не учел менталитет Орка. Тот не прощал хвастовства, и битва для него была просто битва. Если противник настолько глуп, что позволяет себе недооценить противника, то это его проблемы. Орк резко ускорился и сократил дистанцию. Нож еще был в полете, возвращаясь в правую руку, а кинжал Грыза, который он метнул из нижнего хвата кистевым броском, по самую рукоять вошел тому в глаз. Удар ноги в грудь довершил поединок. Грыз нагнулся и вытащил свой кинжал. Высоко поднял окровавленный клинок и заорал. «Худжгарх!» Дальше развития событий я дожидаться не стал. Если орки считали, что битва была закончена то у наемников был совсем другой кодекс. Убей и выживи сам. Я вышел в боевой режим и прыгнул на планету. Теряя огромное количество энергии, прошелся по оставшимся в живых наемникам и лишил их сил, после чего прыгнул под купол колонии. Пора подзарядиться. Гаринда не могла видеть того, что происходило снаружи. Наемники первым делом с помощью беспилотных аппаратов уничтожили все средства наблюдения но она могла видеть кое-что через трансляцию происходящих событий из корабля мужа. Тот кружил над куполом, показывая картинку. «Кто прибыл на помощь, Бран?» Впиваясь взглядом в голый экран, спросила жена. Губернатор только через несколько минут пришла в себя и проявила способность соображать. «Как кто?» – удивился в ответ Бран. «Его милость прибыл!» Сначала она не могла поверить в чудо. Потом перешла от уныния в восторг и вместе с остальными просто визжала от радости и охватившего ее возбуждение. Потом, вспомнив, кем она является, попросила дать трансляцию происходящего. Мельком наблюдая, как огромные войны сражаются и подбивают технику, она, как женщина весьма воинственная, махала кулачками. Она оглянулась на собравшихся и поделилась своей радостью. «Вы видели это? Она горит!» Все видели и с радостью поддержали восторг Гаринды. Я тоже стоял в сторонке и подзаряжался с помощью Лиана. Сражение подходило к концу. Вернее, оно уже закончилось. Только те, кто находился снаружи, этого еще не поняли. Они обходили лежащих наемников, ища среди них боеспособных. Но способных, оказывается, сопротивления не было. У базы долонийцев сражение тоже подходило к концу. Там сопротивление было не таким жарким, и командир десанта запросил переговоры, на что ему было сделано предложение о безоговорочной капитуляции. Ультиматум выдвинула Верона. Уходя с корабля, я не оставил своего заместителя, и Верона, которая знала меня лучше остальных, мгновенно взяла управление процессом в свои руки. Кроумваль вежливо уступил, оценив толковые распоряжения и волю девушки и то, как она быстрее всех сориентировалась в обстановке. Об этом мне рассказал сам Кроумваль, которого я, недолго думая, назначил командующим военно-космических сил Новороссии, от имени княгини наградил баронством. Кроме этого, все участвующие в отражении нападения тоже стали баронами. Все это я выложил на совещании, которое я сразу организовал после победы. Надо было ковать пока горячо, на торговой станции Брык в это время купил новостной канал, и его брат, не знаю какой по счету, отправил ему кадры сражения. В одно мгновение канал новости Новороссии стал самым популярным, причем с моей подачи сражения комментировал репортер, якобы с места сражения. Здесь было все, величественные кадры двух кораблей-носителей, штурм корабля противника, сдача в плен пилотов. Уничтожение бас и бои на поверхности. На планете тоже смотрели это кино. И женщины, как положено, в самые трагические минуты вскрикивали и ухали. Там только не было меня. Я собрал совещание госсовета. Созвал символично на захваченном корабле, в кают-компании. Повара расстарались и накрыли царский стол. Господа, начал я свою, можно сказать, эпохальную речь. Ну, так про себя я ее назвал. Мы перешли в своем развитии на новое качество. И вызовы, стоящие перед княжеством в этом секторе, требуют от всех вас осмысления и адекватных действий. Я только обозначу опорные точки будущей стратегии. А разрабатывать и осуществлять ее предстоит вам, господа. Но это будет возможно, если вы не будете враждовать друг с другом, а наладите конструктивное сотрудничество. Мной сформирован государственный совет. И я оглядел присутствующих, подмечая, кто как реагирует на мои слова. Удовлетворенно кивнул и продолжил. Для чего он нужен? Для выработки правильной стратегии будущего и ее осуществления. Я помолчал, давая возможность думаться в мои слова и проникнуться. Теперь я вас представлю друг другу. Гаринда Швырник Проворная, графиня. Генерал-губернатор. Ее муж, граф Браншвырник Проворный, торговый представитель. Карл Штурбах, барон, глава службы безопасности. Графиня Верона Шарель, главный аналитик. Баронесса Радана. Тут я завис, не зная, какая фамилия у нового министра иностранных дел. Но девушка, не смущаясь, со всем достоинством подсказала. Терсей. Я кивком головы поблагодарил. Баронесса Радана Терсей, министр иностранных дел княжества. Барон Кромволь. Удивленный взгляд новоявленного барона уставился на меня, и его локтем толкнула в бок министр иностранных дел. Доминик Кромволь, опомнился он, я опять кивну. Барон Доминик Кромволь, командующий военно-космическими силами. Теперь, когда вы познакомились. Я скажу, что необходимо сделать. Я задумался, справятся ли они без няньки или нет. Ладно, посмотрим. Первое. Обеспечить безопасность подданных и княжества в секторе. Второе. Заселить континент. Третье. Выкупить все материки на планете. Вот на основе этих пунктов вам предстоит разработать стратегию и ее осуществить. Все материальные средства у вас есть. «Вопросы не задавать. Отвечу сразу. Вы полностью самостоятельны в своих действиях. Главное – результат. На меня не надо надеяться. Вы карабкивайтесь сами. У меня дела далеко отсюда. А теперь празднуйте, знакомьтесь. А мне надо убыть по делам». И не обращая внимания на вытянувшиеся лица членов Государственного Совета, вышел из кают-компании. Бристхаун возвращался на торговую станцию Шлозвинга в мрачном настроении. Его поездка в офис северного филиала Триатекс вышла крайне неудачной. Его принял менеджер по связи, выслушал доклад и предложил подождать. Вызвали его через два дня. И все тот же клерк вежливо, но с легкой насмешкой дал ответ. «Операция отменяться не будет. Кредиты потрачены и пора ее завершать». «Возвращайтесь, господин Брисхаун, и доведите начатое дело до конца. Руководство благодарит вас за проделанную работу и предоставленную информацию, но, учитывая произведенные вложения, не считает возможным принять ваши рекомендации». Короче говоря, ему вежливо давали понять, что проблемы, могущие возникнуть у него самого в процессе захвата суровой, ему придется решать опять же самому. И то, что его не допустили до заместителя филиала, отвечающего за безопасность, говорило само за себя. Его просто списали. Главное для корпорации было с наименьшими издержками решить вопрос суровый. Вильд понимал, что менять на ходу планы не самое лучшее решение. И руководство филиала не до конца просчитало возможные издержки силового варианта. Они не верили в возможности какого-то микроскопического княжества. «Создай для корпорации проблемы, а если проблем не предвидится, то зачем платить?» Все это он прекрасно понимал и готов был согласиться с этим утверждением. Если бы не одно маленькое «но», это его собственная жизнь, она была в опасности. Как опытный агент, который разработал и осуществил множество нелегальных операций, он хорошо это чувствовал, не умом, а чувствами. Кожей и обостренными нервами. Это состояние не давало ему покоя. Лайнер приближался к станции. Еще часа три он снова будет управлять операцией. Даст сигнал к началу атаки. И, конечно, успешно завершит ее. А что потом? Он задумался. Какие у него варианты? По-быстрому скрыться от мести не получится. Ему нужно будет принять планету оформить передачу по законам конфедерации, дождаться рабочих и переселенцев, передать дела новой администрации, и все это время он будет открыт для атак. Он верил Карлу. Чтобы отдохнуть от обуревающих его мыслей, Вильд включил местные новости, улегся на диван и стал, не вникая в то, что говорил комментатор, смотреть на экран. Перед ним разворачивалась битва. Группы бойцов в штурмовой броне, сделанной Триатекс, специально для своих сил безопасности, брали штурмом какой-то корабль. «Кино они, что ли, показывают?» – подумал он. И тут до его слуха дошло то, что говорил комментатор за кадром. «Силы самообороны СНГ производят захват корабля-агрессора. Это наемники, нанятые корпорацией Триатекс для захвата планеты «Суровая». Затем шли кадры двух больших межзвездных кораблей на орбите планеты, в одном из которых он узнал Аврос, а в другом корабль частной военной компании Миссии. Агент Агент Триотекса вскочил, и еще не до конца, веря тому, что видел и слышал, он уставился на экран. Он видел кадры боев на планете, горели боевые машины, с ремом летели истребители. Сначала он был не в состоянии понять происходящее, он не хотел верить тому, что видел, но после того, как просмотрел сводку новостей третий раз, и это крутили все новостные каналы, он понял, что его провели, его специально отослали с предложением продажи планеты, чтобы выиграть время, подтянули силы и, пользуясь внезапностью, захватили корабли и разгромили десант. Будучи сам специалистом постановочных сцен, он оценил работу неведомого координатора. Тот позаботился о съемке событий с десятка камер. Он продумал план операции и переиграл его, Брестхауна. Неожиданно он замер это сознание простой истины. Ему не простят в корпорации и будут мстить спецслужбы княжества. Он с яростью бросил на пол пульт управления голой экраном. «Идиот! Сам подставился! Решил показать всем, в том числе и Карлу, что он вершитель судеб. Доверился бывшему пирату и поверил его словам. Он, который сто раз обманывал других, попался на обман сам. Какой же он болван!» Бристхаун заметался по каюте. Он не видел выхода. Везде засада. Оставаться здесь смертельно опасно. Возвращаться нельзя. Он отработанный вариант. Корпорация откажется от него и ответит на обвинение, что это самодеятельность его Вильда, и пошлет по его следу убийц. Он нигде не спрячется, его найдут. Если только... Он остановился. А ведь это может сработать. Должно сработать. У него забрезжила надежда. Я пришел в гости ко второму советнику. Секретарь доложила, что прибыл господин Вурдалак, управляющий Новороссийского княжества. И тот принял меня незамедлительно. Встречал он меня с некоторой опаской. Полный круг заклятия подчинения я не проводил. Мало ли какой эффект будет в среде, где нет магического фона. Поэтому я был осторожен. Шлема имел свободу выбора, но четко понимал, что его новый работодатель, я... И со мной лучше дружить, чем строить козни. Жив будешь и заработаешь. Господин второй советник, я рад вас видеть здоровым и на своем посту. Начал я с улыбкой. Размышляете, зачем я пришел? Увидев его взгляд, спросил я. Сообщить две новости. Начну с приятной. Я вернул вам ваш миллион. Лицо советника стало терять свою бледность. «Второй верну, когда отпустят корабли и экипажи из-под ареста». «Что скажете?» Шлемас потрогал шею и повертел головой, словно воротник сюртука натирал ему шею. Он откашлялся. «Я не смогу один это сделать. Тут нужно согласие совета», — отметил он. «Я понимаю ваши трудности и вот даю вам веские основания для решения этого вопроса». Я положил ему на стол несколько пакетов. Он со страхом посмотрел на них и, не трогая, поинтересовался. «Что это?» «Это нам передал фронт борьбы с коррупцией. Смертельные приговоры всем членам совета, кроме вас, конечно», — пояснил я мгновенно побледневшему чиновнику. «Там же и амнистия тем, кто проголосует за освобождение из-под стражи наших людей и кораблей» а также снятие с них всех обвинений. И сообщение устно. Ни один корабль не покинет станцию, пока корабли и экипажи арестованы. Дерзайте, господин советник. Я поднялся и вышел. А еще через два часа корабли СНГ покинули станцию. Мне осталось забрать орков и убыть на Севиллу. Жить на станции мне не нравилось. Привыкший к большим просторам планеты... К небу, к ветрам, к непогоде, я чувствовал себя в замкнутом пространстве станции, как в тюрьме. Пусть большой, комфортабельной, но тюрьме. Когда я пришел в офис представительства княжества, там в приемной сидел хорошо одетый человек. Девушка с пухлыми щечками, дежурившая в приемное вместо Донары, радостно вскочила. — Ваша милость! — затороторила она. — Тут пришел господин? — она взглянула в записи. «Вильд Брисхаун! Хочет видеть вас или господина Штурбаха?» Я с интересом вгляделся в вставшего со стула импозантного мужчину. Хороший костюм, вьющиеся волосы, аккуратно уложенные в прическу по последней моде, твердый подбородок и хмурый взгляд, человек способный и решительный. Вот таким мне показался агент корпорации, затеявший против нас войну. «На ловца и зверь бежит!» Подумал я, но вслух вежливо произнес. «Пройдемте в мой кабинет, господин Бристхаун».